божее утро еще до рассвета, я двинулся из Ветслора вдоль Лана по прелестной долине. Такие странствия всегда доставляли мне неимоверное наслаждение. Я сочинял, связывал воедино, перерабатывал и в тишине едине с собой был весел и счастлив. Так мне было легче управиться с тем, что неумело и бессистемно навязывал мне наш вечно противоречивый мир. Добравшись до цели моего странствия, я разыскал квартиру Гёпфнера и постучал в двери его кабинета. Услышав «Войдите», я со скромной миной предстал перед ним и отрекомендовался студентам, едущим домой из университета, который решил по пути представиться некоторым почтенным лицам. К его вопросам касательно моей жизни я был подготовлен и рассказал ему вполне правдоподобную сказку в прозе, которой он, видимо, остался доволен. Назвавшись юристом, я тоже не ударил лицом в грязь, так как знал его заслуги на этом поприще и то, что сейчас он занимается натуральным правом. Тем не менее разговор несколько раз замирал, и Гёпфмер, казалось, ждал, что я вот-вот протяну ему свой памятный альбом или же поспешу откланяться. Но я тянул время, дожидаясь Шлоссера, как всегда уверенный в его пунктуальности». Он вошел радостно встреченный своим другом, покосился на меня и словно вовсе обо мне позабыл. Но Гёпфнер вовлек меня в разговор, выказав тем свою гуманность и доброжелательство. Наконец я откланялся и поспешил на постоялый двор, где обменялся несколькими словами с мерком, уговариваясь о дальнейшем. Мои друзья намеревались пригласить к обеду Гёпфнера и заодно христиана Генриха Шмидта, который играл известную, хотя и подчиненную роль в немецкой литературной жизни. Для него, собственно, и был затеян весь этот маскарад, так как нам хотелось подшутить над ним в наказание за разные его грешки. Когда все уже сели за стол, я велел кельнеру спросить, не разрешат ли мне господа отобедать вместе с ними. Шлоссер, которому очень шла известная суровость, стал возражать, говоря, что посторонний помешает дружеской беседе. Однако благодаря настоянием Келнера и заступничеству Гёпфнера, заверившего, что я вполне порядочный человек, меня пригласили, и я поначалу держал себя за столом весьма застенчиво и скромно. Шлоссер и Мерк, ничуть не стесняясь присутствия постороннего, о многом говорили на чистоту. В разговоре о важнейших литературных событиях упоминались имена наиболее почтенных литераторов. Я несколько осмелел и не обращал внимания, когда шло сорня без суровости, а мерк даже насмешливо меня осаживали. Все мои стрелы метили в шмида. И так как мне были хорошо известны его слабые стороны, то они безошибочно попадали в цель. Я скромно попивал свое несельское столовое вино, остальные велели подать себе другое, получше, и не приминули налить его так же и мне после того как мы обсудили множество злободневных событий разговор принял более общий характер и коснулся вопроса который будет существовать покуда существуют писатели расцветает литература или сходит на нет движется она вперед или назад этот вопрос предмет из вечных разногласий между старыми и молодыми начинающими и уже отжившими свой литературный век мы обсуждали весьма оживленно впрочем, не задаваясь целью прийти к какому-либо решению. Под конец я взял слово и сказал. По-моему, в литературе, как и в природе, времена года сменяют друг друга, порождая определенные феномены. И мне кажется поэтому, что нельзя прославлять или хулить какую-нибудь литературную эпоху в целом. Но всего неприятнее, когда начинают на все воды превозносить таланты, выдвинутые временем, другие же бронить и принижать. Весна отзывается волнением в горлышке соловья, но ведь и в глотке кукушки. Мотыльки — это утеха для взора, а комары, которые так нам досаждают, появляются на свет от того же солнечного тепла. Если бы люди пожелали это понять, мы не слышали бы через каждые 10 лет те же самые жалобы и не тратили бы понапрасну столько усилий, на искоренение того или другого нам неприятного явления. Все с удивлением на меня возрились где то я понабрался такой мудрости и терпимости. Между тем я, невозмутимо продолжая сравнивать литературные явления с порождениями природы, сам не зная с чего вдруг заговорил о моллюсках и рассказал о них всяких чудес. Нельзя, мол, отрицать, что эти создания имеют некое подобие тела и даже формы но поскольку они лишены костей, то еще неизвестно, какой в них прок, и не надо ли полагать, что они просто живая слизь. Но в море, видно, должны быть и такие обитатели. Так как желая охарактеризовать сидящего здесь Шмида, а заодно и других бесцветных литераторов, я хватил через край с этими сравнениями. Мне резонно указали на то, что не в меру пространные сравнения по существу уже ничего не значат. — В таком случае вернемся на землю, — воскликнул я. — Поговорим о плюще. И если моллюски не имеют кости, то плющ не имеет ствола. Тем не менее, к чему бы он ни прильнув, он стремится играть главную роль. На старых стенах плющ вполне уместен. Там уже нечего портить. Но с новых строений его срывают и правильно делают. Из деревьев он высасывает соки. Но всего невыносимее, по-моему, он становится тогда, когда, взобравшись на столб, старается нас уверить, что это живой ствол, ибо он прикрыл его своей листвою. Не обращая внимания на то, что меня опять попрекнули за темноту и отвлеченность моих сравнений, я стал еще ретивее поносить разных паразитических тварей. И насколько хватало моих тогдашних познаний в естественной истории... Неплохо справился со своей задачей. Под конец я провозгласил здравицу всем самостоятельным людям и чуть ли не прокричал «долой всем прихлебателям!». После обеда я схватил руку Гёпфнера, что из силы ее потряс, назвал его самым славным человеком в мире и от души его обнял, так же, как и других. Мой новый друг думал, что ему все это привиделось во сне, покуда Шлоссер и Мерк не разъяснили ему загадки. Открывшаяся шутка вызвала всеобщее веселье. Шмидт тоже принял в нем участие, поскольку мы его задобрили признанием его подлинных заслуг и интересом к тому, что составляло его пристрастие. Это шутливое вступление не могло не способствовать успеху и оживлению литературного конгресса, для чего оно, собственно, и было затеяно. Мерк, занимавшийся то эстетикой, то литературой, то коммерцией, подстрекнул благомыслящего, образованного и сведущего в самых различных областях Шлоссера издавать в текущем году франкфуртский ученый-вестник. Они обеспечили себе сотрудничество Гёпфнера и других профессоров университета в Гиссене, почтенного дармштадтского педагога, ректора Венка и еще разных выдающихся людей. Каждый из будущих сотрудников был вооружен значительными историческими и теоретическими знаниями по своей специальности, а дух времени заставлял всех их действовать заодно. Первые два года этого журнала, позднее он перешел в другие руки, убедительнейшим образом свидетельствует о том, сколь обширные знания, сколь добрая воля и честные взгляды отличали тех, что его делали. Гуманность и космополитизм всячески поощрялись ими. Достойных по праву прославившихся людей, они старались оградить от всех нападок и защитить от врагов, и прежде всего от студентов, которые нередко обращали во зло своим учителям полученные от них знания. Наиболее интересны во франкфурском ученом-вестнике были ретензии на другие повременные издания Берлинскую библиотеку, например, или Немецкий Меркурий. Эти рецензии удивляли поистине редкостной осведомленностью в самых разных отраслях знания, глубоким проникновением в предмет и беспристрастием. Немецкий Меркурий – журнал, выходивший под редакцией Виланда, поощрявшего молодых поэтов бури и натиска, хотя сам он и не примыкал к их кругу. Что касается меня, то они, конечно же, поняли, что для роли рецендента мне недостает решительно всего. Мои исторические знания были бессвязны. Всемирная история, науки, литература привлекали меня далеко не во все эпохи. Да и отдельные произведения, порожденные той или иной эпохой, либо вовсе меня не увлекали, либо же интересовали только частично. Способность к живому и точному представлению о вещах, даже вне их связи, помогла мне чувствовать себя как дома в том или ином столетии, в том или ином разделе науки, без какого бы то ни было знания о предшествующем и будущем. Точно так же развелось во мне некая теоретика практическое чутье, благодаря которому я мог метко описывать вещи, скорее такими, какими они должны были быть, чем такими, какими они были на деле, и притом без безо всякой философской последовательности, скачкообразно и выборочно. К тому же я слишком охотно все принимал, слишком охотно прислушивался к любому мнению, лишь бы оно не стояло в прямом противоречии с моим собственным. Нашему литературному кружку благоприятствовала также оживленная переписка и частное личное общение Возможно, благодаря близости городов, где проживали его участники. Первый, прочитавший новую книгу, реферировал ее. Случалось, находился и второй референт. Далее книгу обсуждали и сравнивали со сходными литературными явлениями. И если результат обсуждения был положителен, кто-нибудь брал на себя функции редактора. Поэтому рецензии нередко получались дельными и живыми, увлекательными и приносившими удовлетворение читателю. На мою долю часто выпадала роль протоколиста. Друзья позволяли мне вставлять разные шутки в их работы или выступать самостоятельно, когда я чувствовал, что предмет обсуждения мне по силам или по сердцу. Напрасно бы я нынче старался восстановить дух и смысл тех дней, если бы сам журнал за эти два года не явился для меня достовернейшим документом. Извлечение из мест, в которых я узнал свою руку, возможно появится в свое время вместе с другими статьями того же рода. При таком живом обмене знаниями, мнениями и взглядами я ближе узнал и полюбил Готфнера. Оставаясь с глазу на глаз, мы с ним говорили о деталях его ремесла, которое должно было сделаться и моим ремеслом и он всегда доходчиво и поучительно пояснял мне таковое в его естественных связях. В то время я еще недостаточно ясно осознал, что многому можно научиться из книг и бесед, а не только из последовательных лекций, услышанных с университетской кафедры. Книга позволяла мне задержаться на полюбившемся месте, даже заглянуть в предыдущие, роскошь, которую нам не может предоставить устное изложение лектора. Иной раз в самом начале лекции у меня являлась какая-нибудь мысль, от которой я уже не мог отвязаться. Я пропускал мимо ушей последующие и в конце концов утрачивал все связи. То же самое происходило со мной и на занятиях юриспруденции, Поэтому-то мне о многом и хотелось подробнее расспросить Гёпфнера, который охотно рассеивал мои сомнения и пополнял мои пробелы в моем образовании, так что у меня даже возникло желание... Остаться в Гиссене и учиться у него, не слишком удаляясь, конечно, при этом от моих весловских привязанностей. С таким желанием вступили в борьбу оба мои друга. Сначала бессознательно, а потом и вполне сознательно, так как они не только спешили отсюда уехать, но в их интересы входило и меня увести с собою. Шлоссер признался мне, что его отношения с моей сестрой поначалу дружеские, стали более теплыми, и что он дожидается только скорого получения должности, чтобы на ней жениться. Я несколько опешил от этого сообщения, хотя уже давно мог бы о нем догадаться по письмам сестры. Но мы обычно проходим мимо того, что может поколебать лестное мнение, составленное нами о себе. И я лишь... Сейчас понял, что ревную к нему сестру. Я уже не мог скрывать от себя это чувство, тем паче, что после моего возвращения из Страсбурга мы с ней еще больше сблизились. Сколько времени мы потратили взаимно исповедуясь друг другу в разных сердечных волнениях, в любовных и прочих раздорах, случившихся за это время. А в области воображения разве не успел мне открыться новый мир, в который я собирался ее ввести? Мои собственные литературные подделки, неободримые просторы мировой поэзии. Со всем этим я должен был ее познакомить. Я переводил листать те места из гомера, которые непременно должны были возбудить ее участие. Читал я по-немецки подсрочный перевод Кларка, причем в этом чтении у меня появлялись метрические обороты и окончания, оживость, с которой я воспринимал Гомеровые образы, сила, с которой преподносил их, снимала ни складицу, ни естественной расстановки слов. Она вдохновенно слушала мою вдохновенную интерпретацию. Кларк Самуэль, 1675-1729 годы жизни, переводчик Гомера на латинский язык. Долгие часы проводили мы за такими занятиями. Когда же у нас собиралась ее компания, все единогласно требовали волка Фенриса и обезьяну Ганемана. И сколько же раз мне приходилось во всех подробностях рассказывать знаменитую историю о том, как Тора и его спутников дурачили волшебники-великаны. Оттого-то и сохранилось у меня такое приятное впечатление от всех этих сказок, что они и до не принадлежат к наиболее дорогому из всего — Что может вызвать к свету моя фантазия. В свои отношения с дармштатцами я тоже вовлек сестру, а мои странствия и отлучки только больше скрепляли нашу связь, ибо в письмах я рассказывал ей обо всем, что меня занимало, немедленно пересылал любое, самое мелкое стихотворение, пусть это был один восклицательный знак, а потом показывал ей все полученные мною письма и мои ответы на них. Столь живое общение прекратилась моим отъездом из Франкфурта. Мое пребывание в Этслоре не давало для него достаточной пищи. К тому же привязанность к Лотте, видимо, уменьшила мое внимание к сестре. Словом, она чувствовала себя одинокой, может быть, даже покинутой, и тем скорее вняла честным домогательством уважаемого человека по характеру серьезного и замкнутого, надежного и положительного, страстно к ней привязавшегося, несмотря на то, что он никогда не был тарават на чувства. Мне оставалось только примириться с этим решением и порадоваться за друга, хотя в глубине души я самонадеянно полагал, что если бы брат был дома, друг вряд ли бы преуспел в такой степени. Мой друг и будущий зять Очень хотел, конечно, чтобы я возвратился домой, ибо через мое посредство ему было бы обеспечено частое общение с сестрой, которого так жаждал этот нечаянно пораженный нежной любовью человек. Посему, уезжая, он взял с меня слово, что я вскоре последую за ним. Теперь мне только оставалось надеяться, что Мерк, сейчас сравнительно свободный, продлит свое пребывание в Гисене, Я смогу несколько часов в день проводить с моим милым Гёпфнером, покуда мой приятель будет заниматься делами франкфуртского ученого-вестника. Но склонить его к этому не удалось. Как моего зятя любовь, так Мерка гнала от университета ненависть. Существуют врожденные антипатии. Некоторые люди, например, не выносят кошек, Других еще от чего-нибудь с души воротит. Мерк был заклятым врагом студентов. Гиссонских студиозусов. И вправду в те годы отличала грубость нравов. Я против них ничего не имел. Они бы даже могли послужить масками для моих масленичных фарсов. Но Мерку их вид в дневное время и их рев по ночам отравлял каждую минуту существования». Лучшие дни своей юности он провел во французской Швейцарии, а затем вращался в кругу придворных, светских, деловых людей и образованных литераторов. Некоторые военные, повинуясь проснувшейся в них тяги к культуре, тоже искали его общество. Словом, вся его жизнь протекала среди высокообразованных людей. Неудивительно, что студенческие безобразия ему досаждали, Тем не менее, его отвращение к этим юнцам было, право же, чрезмерно для положительного человека, хотя он нередко и смешил меня до упаду остроумно, воспроизведя их вид и повадки. Ни усиленные приглашения Гёпфнера, ни мои уговоры ничему не помогли, и мне пришлось поскорее отправиться с ним в Этслорф. Я на силу дождался минуты, когда в виду Мерка в дом вотты, однако радости от его знакомства с нею мне было немного. Как Мефистофель, где бы он ни появлялся, не приносит с собой благословения, так и его равнодушие к моей любимой, если и не поколебало моих чувств, то все же не доставило мне удовольствия. Мне бы следовало это предугадать, вспомняя вовремя, что такие стройные, изящные девушки, сеявшие вокруг себя веселое оживление и лишенные каких бы то ни было претензий, были ему не по вкусу. Он предпочел лоти одну из ее подруг, статью своей напоминавшую Юнону, но так как за недосугом не смог завязать с ней более близких отношений, то у меня, как это я, не приволокнулся за столь великолепной особой которая к тому же была свободна и ни с кем не связана. Никогда-то я, мол, не понимаю своей выгоды, и ему остается только удивляться моей охоте попусту терять время. Если опасно знакомить друга с достоинствами возлюбленной, потому что и он может найти ее прельстительной и начать ее домогаться, то не менее велика и противоположная опасность, что ему удастся сбить тебя с толку своим неодобрением. В моем случае этой опасности не было, слишком глубоко запечатлелся во мне ее милый образ, чтобы кто-нибудь мог с такой легкостью его стереть. Но присутствие Мерка и его настояние все же ускорили мое решение покинуть Веттлор. Он соблазнительнейшим образом обрисовал мне поездку по Рейну, которую собирался предпринять с женою и сыном, и пробудил во мне стремление увидеть, наконец, собственными глазами... Все, о чем я так часто с завистью слушал, — различные рассказы. Когда он уехал, пришла пора и мне разлучиться с Шарлоттой. Совесть моя теперь была чище, чем при расставании с Фредерикой, но печаль велика. Эти отношения, поощренные привычкой и попустительством, с моей стороны опять приняли непозволительно страстный характер. Напротив, она и ее жених держались так весело и непринужденно, что лучше и быть не могло. Уверенность, внушенная мне их поведением, заставила меня забыть об опасности. Тем не менее, я не мог дальше таить от себя, что с этим приключением надо покончить. Ожидавшееся назначение молодого человека должно было его соединить с застойной любви невестой. А так как человек, хоть в какой-то степени мужественный, принуждает себя идти навстречу неизбежному, то я решил уехать по доброй воле, прежде чем меня прогонят отсюда невыносимо сложившиеся обстоятельства».